Глава семьдесят пятая Когда Эрика вышла из комнаты для допросов, Питерсон стоял в коридоре. Следом за ней через пару минут появилась Лора, насупленная, в наручниках, в сопровождении Мос. Питерсон дождался, когда ее уведут подальше, и сообщил. «Босс, Джерри Уралли незадолго до полудня сел в поезд Евростар, следовавший из Лондона». «Черт!» — скричал Эрика, ударив ладонью по стене. а Оскар Браун куда-то исчез. Сегодня после обеда он должен был выступать в суде, но на процесс не явился. Секретарь говорит, что на него это не похоже. Он защищает интересы какого-то высокопоставленного клиента в деле о мошенничестве. Она не знает, где он может быть, и его жена тоже. Эрика взглянул на часы. Выясните, сошел ли Орайли в Париже или поехал дальше, бог знает куда. Да хоть бы в Диснейленд. Свяжитесь с Интерполом, объявите его международный розыск. Слушаюсь, босс. И предупредите все британские аэропорты и железнодорожные вокзалы. На тот случай, если Оскар Браун попытается выехать из страны. Думаете, он намерен покинуть страну? Да бог его знает. Нам ничего не известно. Но об этом, естественно, молчок. Лора Коллинс что-то знает. И она не выйдет отсюда, пока я не вытрясу из нее информацию. «Даже если мне придется просить санкции на то, чтобы продержать ее здесь дольше четырех дней. Пусть посидит, подумает». «Да, и еще, босс, только что пришел ее муж с детьми. Он в дежурке. Требует начальника». Эрика с Питерсоном поспешили вниз. В дежурной части было тихо. Дежурный работал за своим столом. Пластиковые стулья, выставленные в длинный ряд, занимали только муж Лоры Тот и двоих маленьких сыновей. Вокруг них громоздились несколько пакетов с покупками из универмага ТК «Макс». Мальчики, сидя на корточках, играли с детскими машинками. Увидев Эрику с Питерсоном, тот встал. «Что все это значит?» — спросил он с негодованием в голосе, в котором явственно прослеживался гнусавый американский акцент. «Мне позвонили соседи с эйвандел Роуд. Сказали, что была погоня на машинах с участием Лоры. Я в это время ходил по магазинам. Попытался дозвониться ей на мобильный, а трубку снял ваш дежурный и сообщил, что вы задержали мою жену. Совершенно верно. А как же ее право на телефонный звонок? И не смейте допрашивать ее, пока у нее не будет приличного адвоката. Мальчики отвлеклись от игры и подняли глаза на отца. «Маму арестовали?» — спросил один. Тот не ответил. У Лоры никто не отнимал право на телефонный звонок и на адвоката. Все это ей было предложено. Но она отклонила и то, и другое, — объяснил Питерсон. «Вы что, издеваетесь?» — сердито спросил тот, взлохматив свои волосы. «За что ее арестовали?» «Сегодня некоторое время назад мы приехали на Ивандел роуд чтобы побеседовать с Лорой, но она от нас умчалась. Нам ничего не оставалось. Как задержать ее за попытку скрыться от сотрудников полиции?» — ответила Эрика. «О чем вы хотели с ней побеседовать?» «Вы уверены, что она знала о вашем намерении?» «Мы преследовали ее несколько миль с мигалками и сиренами», — сказал Питерсон. Тот, покрывшись восковой бледностью, покачал головой. Но она никогда не привлекалась к суду. Ей даже ни разу не выписывали штраф за неправильную парковку. «Папа, мне страшно», — пролепетал один из мальчиков. Тот нагнулся, поднял обоих сынишек с пола, одного посадив на одну руку, другого на другую. На Эрику с Питерсоном теперь смотрели три пары растерянных карих глаз. «Тот, что Лора рассказывала вам про Джессику», — осведомила Эрика. «Что ее сестра пропала без вести. Мне известна вся эта печальная история. И мы не раз обсуждали». Эрика с Питерсоном переглянулись. «Он ничего не знает». «Я попрошу вас подождать здесь, сэр», — сказал Эрика, и вместе с Питерсоном покинула дежурную часть. «Эй, вы не можете держать ее под стражей безо всяких на то оснований! Вы обязаны предъявить обвинение!» — крикнул им вслед тот, по-прежнему держа мальчиков на руках. «Каковы наши дальнейшие действия?» — спросил Питерсон, когда они, проведя пропусками по считывающему устройству на двери, прошли в закрытую для посторонних часть отделения. Посмотрим. «Может, она готова дать показания?» — ответила Эрика. Они направились к камерам, размещавшимся в подвальном этаже, получили доступ за толстую стальную дверь. Внезапно взвыла сирена. Они посмотрели друг на друга и кинулись к камерам. В длинном коридоре горели лампы дневного света. По стенам располагались обшарпанные, и исцарапанные железные двери, некогда выкрашенные в зеленый цвет. Все камеры были закрыты, кроме одной, в самом конце. Когда Эрика с Питерсоном подбежали туда, они увидели лежащую на полу Лору и рядом с ней сидящих на корточках двоих полицейских. Один из них отчаянно пытался развязать тонкий черный шнурок, затянутый у нее на шее. Одним концом шнурок был закреплен петлей на маленькой ручке небольшого окошка в двери. Лора внезапно вздохнула и закашлялась, брызгая слюной. К ее лицу снова прилила кровь. Эрика подскочила к ней, опустилась рядом на колени, и взяла ее за руку. «Лора, все хорошо. С вами все будет хорошо», — произнесла она. Лора с жадностью заглотнула воздух, снова закашлялась и затем хрипло прошептала. «Ладно, я расскажу. Расскажу, как все было».